У древних греков было. Тем, кто пропал без вести, кого поглотили волны океана или огнедышащие вулканы, разорвали дикие звери и склевали хищные птицы, всем этим несчастным сооружали кинотафы, могилы без тела, потому что тело — это огонь, земля или вода, а душа — это Альфа и Омега жизни, и для нее следует возвести святилище. Пусть будет святилищем бесстрашному байде песня, начатая им самим, продолженная, может, и ею, законченная ее народом, который навеки сохранит мужественного казака в своей памяти. Так дух убитых воскресает и побеждает убийц. Тело, куда толкнешь, туда и склонится, а душа выстоит. Вот сила и бессмертие духа, а тот, кто убивает других, убивает прежде всего себя, медленно, жестоко, неминуемо. У султана и в помыслах не было, что в голове Роксоланы клубятся такие безжалостные мысли. Напыщенное от самодовольства упивался своей властью, своим могуществом. Наверное, жалел, что сейчас все это можно проявлять лишь перед одной женщиной, хоть и самой дорогой, поднятой выше всех. Пусть эти люди возвратятся в свои степи и расскажут всем, сколь неприкосновенно священная особа султанши. Моей особе ничто не угрожало, мой султан. Я должен был защитить твое достоинство. Но не ценой же чьей-то жизни. Разве я просила когда-нибудь столь высокую цену, Ваше Величество? Он не слушал ее. Ты хотела просить о Михримах? Мне кажется, что это было много тысяч лет тому назад, и уже прошло время. И теперь поздно и безнадежно. Но ты хотела. Чтобы мы выдали ее за славянина, вздрогни, и не станет мечты. Вся жизнь — содрогание. Как она ненавидела этого человека! Непередаваемо и безгранично ненавидела, и в то же время навеки была прикована к нему золотой цепью. Как в легенде о сотворении мира. Боги свесили с неба золотую цепь, чтобы соединить навсегда небо и землю. Так соединены и мужчина с женщиной. Золотая цепь похоти, продолжение рода, вечности. Любить и молчать, как это тяжко! Но восток крад тяжелее ненавидеть и не иметь возможности, не сметь высказать свою ненависть. Все же сегодня она не могла сдержаться, хотя чувство убито, может и навсегда, еще осталось место для слов. Словами не своими, а взятыми из священной книги ответила Сулейману, не скрывая горечи в сердце. А если кто из вас берет их к себе в друзья, тот и сам из них. Стояло за этими словами все, и ее происхождение, и дикая тоска о прошлом, о родном крае, о народе своем. Но одновременно и намек на темные слухи о происхождении Сулеймана от Серпки, на его османскую неполноценность. и даже случайность на троне. Однако султан сделал вид, что не понял намека. Он был упрям в своих намерениях, не привык слушать ни советов, ни возражений, начав что-нибудь, не останавливался, пока не заканчивал. Так вот... Начав речь о Михримах и дав Раксалане понять, что прислушивался к ее словам, когда обращалась она к Вайде, прислушивался и не пропустил ни единого слова, и все понял, теперь должен был договорить сам. — Я подумал, — твердо промолвил Сулейман, — пусть это будет Рустем Паша. — Ой, доченька моя! «Как ты пригнула меня к земле!»